Глава четвертая. «Я просто поверить не могу, что такое могло произойти. Мне кажется, это невозможно. Он профессионал. Он летал на параплане миллион раз», — недоумевала Анечка. Аркаша пожал плечами. Он, как и Анечка, был близким другом Филиппа и сам не понимал, как такое могло случиться. «Может, родственникам нужна какая-то помощь? Что для них сделать?» — поинтересовалась Аня, которая, казалось, больше всего на свете любила помогать людям. Она нашла свое призвание в том, чтобы быть волонтером. Что только Аня не делала. Помогала детским домам, приютам для бездомных животных, пожилым одиноким людям. Даже странно, что при всем том количестве добрых дел, которые Анечка совершала безвозмездно, ей так не везло в жизни. Я уже разговаривал по телефону с Верой, она говорит, ничего не надо. Вся их семья сейчас ждет только одного, чтобы Филипп пришел в себя. Какое горе для семьи. «Представляю их переживания. Так, а они с Верой еще муж и жена? Вроде Филипп говорил про развод? Вот этого я не знаю», — честно признался Аркадий. «Он много раз собирался с ней разводиться. Потом передумывал, снова собирался. А развелись они или нет, я даже спрашивать не хочу». «Интересно, почему так? Что у них случилось?» «Ты же знаешь, Филипп о личной жизни много не рассказывает, все в себе держит. Но, как я понял, у них с Верой участились конфликты. Вроде она все делает ему наперекор, устроилась работать риэлтором, машины обзавелась, редко дома бывает, все где-то на показах недвижимости и на сделках с клиентами. А Филипп хочет, чтобы она была больше привязана к детям и дому – протянула Анечка, которая ничего не знала о семейных конфликтах, да и, в принципе, об отношениях. Анечке не везло в личной жизни. У нее ее просто не было. Друзья и коллеги по работе ни разу не видели ее с мужчиной. Она предпочитала об этом не говорить, но ее близкое окружение понимало. Анечка одинока и тяготится этим. Возможно, из-за этого она так одержима волонтерской работой и заботится обо всех, кому не повезло. Аркаша с грустью посмотрел на ее доброе лицо. — Когда Филипп поправится, у них все наладится. Я в это верю. Аня улыбнулась и вернулась к бумажной работе. А Аркаша направился на свое рабочее место. Филипп, Аркаша и Анечка, несмотря на совершенно разные характеры, были друзьями с детства. Они выросли в одном дворе и играли в одной песочнице. Затем учились в одном классе, и лишь в период обучения в университете жизнь временно разлучила их, разведя по разным учебным заведениям. Но они продолжали поддерживать свою дружбу и периодически собирались вместе. После знакомства Филиппа с Верой их компания увеличилась. Вера быстро стала частью их коллектива. Спустя годы в их небольшой провинциальный городок зашла крупная торговая компания, которая организовала пункты выдачи по всему городу. Был объявлен набор сотрудников различных сфер. Первым туда устроился на работу Аркаша. Оценив довольно высокую зарплату и хорошие условия работы, он подтянул и своих друзей. Филипп занимался доставкой, Анечка – бухгалтерией, а Аркаша – административной работой. Только Вере не нашлось места в компании, потому что на тот момент она уже была беременна Андрюшей. Таким образом, трое друзей продолжали держаться вместе, ежедневно встречаясь на работе. «Аркаша, у тебя какие планы на вечер?» – спросила Анечка во время обеденного перерыва. «Да особо никаких, только девушка дома ждет. А может, давай Веру в больнице навестим? Ей, наверное, нелегко дается все это». — Нас не пустят в зал ожидания возле реанимации. Мы же не близкие родственники. А мы попросим Веру выйти к нам. Просто поговорим, поддержим, что-то из еды привезем, — настаивала Анечка. Аркадий с улыбкой посмотрел на Анечку, доброта которой казалась ему безграничной. — Хорошо, давай. По дороге заедем в магазин. — А давай еще на заправку. К Вере надо ехать с ее любимым кофе. — Точно, — усмехнулся Аркадий. — Верочка, милая, ну как он? Бросилась к ней Аня, как только увидела замученную Веру, идущую к ним навстречу. «Плохо. Филиппу уже сделали несколько операций, но он никак не приходит в себя», — уныло ответила Вера. «Спасибо, что пришли. Вы настоящие друзья. Мы купили покушать и взяли твой любимый капучино», — сказала Анечка, протягивая Вере пакет и бумажный стакан с кофе. «Спасибо, ребята, не нужно было», — поблагодарила Вера, принимая пакет и кофе. — Расскажи, что говорят врачи? — попросил Аркадий. — Говорят, перспективы плохие. При падении Филипп получил серьезные травмы головы. Даже если придет в себя, у него будут большие проблемы со здоровьем. — Какой ужас! — воскликнула Анечка. — До сих пор не понимаю, как такое могло произойти. Филипп летал на параплане много лет. У него огромный опыт полетов. Вера опустила глаза в пол и тяжело вздохнула. Думаю, кроме самого Филиппа, никто ничего не сможет сказать. «Вера, может, мы можем чем-то помочь?» «Ребята, спасибо вам огромное, вы уже помогаете», — улыбнулась Вера. Но сейчас жизнь Филиппа в руках врачей. «Если нужно собрать деньги, ты только скажи. Я могу организовать фонд помощи Филиппу. Соберем деньги с добровольцев». «Спасибо, Анечка. Если это потребуется, я обязательно сообщу». «А как дети?» «Дети сейчас у родителей Филиппа». — Они ничего не знают, пока мы говорим им, что папа уехал по работе, а я занята важными делами. — А тебя к Филиппу пускают? — Нет, в реанимацию не пускают никого. Я дежурю поблизости только для того, чтобы быть рядом, когда он придет в себя. — Это правильно, — с восхищением сказала Анечка. — Филипп любит тебя больше всех на свете. Он будет быстрее поправляться, если ты будешь рядом с ним. Вера улыбнулась, задумавшись об этих словах. «На работе руководство в курсе произошедшего. Филиппу оформят больничный, так что за это можешь не переживать», — добавил Аркаша. «Если детям нужна будет помощь психолога, я все смогу организовать», — добавила Аня. «У нас в детском центре по средам бесплатно проводятся встречи с психологом для детей из неблагополучных семей». «Хорошо, я буду иметь это в виду. Простите, ребята, мне тяжело стоять на ногах. Я практически не сплю и мало ем. Мне нужно сесть, иначе могу упасть». «Конечно, конечно, иди. Мы заскочили тебя проведать буквально на минутку». Тут же выпалил Аркаша. «Вера, если хочешь, езжай домой, а я останусь дежурить», — предложила Анечка. «Спасибо, Аня, но если кого-то к нему и пустят, то только близких родственников». Аркадий и Аня попрощались с Верой и направились к лифту. «Аркаша!» — вдруг крикнула Вера вслед. Они оба моментально обернулись. Помоги найти мою машину. Судя по месту падения, Филипп оставил ее где-то вдоль побережья, — попросила Вера. А ключи от машины есть? Если найдем, я могу пригнать ее сюда, — предложил Аркадий. Минутку, — быстро сказала Вера и скрылась за дверью. Буквально через минуту она вернулась обратно, держа в руках ключи. — Вот, их нашли в рюкзаке Филиппа, — сказала Вера, протягивая ключи. — Хорошо. Завтра же вечером после работы я поеду искать машину пообещал Аркадий. «Я с тобой». Быстро присоединилась Анечка. Как и договорились, на следующий день после работы Аркаша и Аня отправились на поиски машины Веры. На улице уже смеркалось, когда они добрались до побережья, ориентировочно в то место, откуда Филиппа забрала карета скорой помощи. В сумерках прибрежная зона казалась еще более живописной. Раскидистые деревья и сосны возвышались над дорогой, а горизонт тонул в спокойной водной глади, окрашенной закатом в оранжевый оттенок. Вдоль пешеходной дорожки уже включились желтые фонари, моментально сделавшие улицу светлой и уютной. Аня удивленно посмотрела вдаль. Вдоль узкой дороги были плотно припаркованы машины одна к другой. И у этой дороги, казалось, не было конца. Места для парковки катастрофически не хватало, поэтому машины стояли везде, куда только можно было припарковаться, включая кусты, автобусные остановки и места рядом с мусорными баками. «Дорога длинная вдоль всего побережья», — отметила Анечка. «Придется нам пройти ее всю, иначе как еще найти машину?» «Я совсем не против. Тем более сегодня такой чудесный теплый вечер». Анечка взяла Аркадия под руку, И они пошли по пешеходной дорожке, осматривая машины, плотно припаркованные друг к другу. «Знаешь, Аркаша, что-то мне подсказывает, что Филипп придет в себя и поправится. Такой сильный, волевой и смелый человек будет хвататься за жизнь, а жизнь за него», рассуждала по дороге Анечка. «Я тоже так думаю. Тем более у него семья и дети, ему рано покидать этот мир». И, кстати, Вера так сильно расстроена, я думаю, что она по-прежнему его любит, и мысли о разводе – это временно. Вера всегда казалась мне закрытым человеком, поэтому о ней я ничего сказать не могу. А вот Филипп точно ее любит. Я хорошо его знаю, он ни на кого не смотрит так, как на свою жену. Да и вообще, конфликты случаются во всех парах, но это же еще не повод разводиться. «Не уверена, что все именно так», – тихо сказала Анечка и резко замолчала. — А что не так? — спросил Аркаша, подозрительно посмотрев на свою спутницу. На щеках Анечки заиграл едва заметный румянец, и она неловко опустила глаза. — Ань, что такое? Говори уже! — сказал Аркадий, слегка толкая ее локтем в бок. — Ничего, не бери в голову! — тихо ответила Аня, стараясь ускорить шаг. — Нет, ну так не пойдет. Раз уж начала говорить, так договаривай! — потребовал Аркадий. — Не могу, я обещала Филиппу. — Что обещала? — Еще сильнее заинтересовался Аркадий. «Я его лучший друг, мне можно сказать?» «Нет, нет, я слово дала. Не могу, извини». Аркадий опустил ее руку и остановился. «Аркаша, не проси, я не могу», — запричитала Анечка, чувствуя, что теперь придется ему все рассказать. «Это останется только между нами», — пообещал Аркадий. Аня нахмурилась, недовольная своей болтливостью. «Ну ладно, только чтобы об этом никому. Договорились?» «Договорились. В общем...» «Я видела Филиппа с другой женщиной», — призналась Анечка. Аркадий остановился. Аркадий остановился и удивленно уставился на Аню. «Ты ничего не путаешь?» «Нет, нет. Я видела Филиппа с другой женщиной. Мне кажется, их страстный поцелуй запомнится мне на всю жизнь». Аркадий в замешательстве замолчал. «Так случилось, что я случайно стала свидетелем его измены Вере». «Поцелуй — это еще не измена?» — опроверг Аркадий. «Я видела и продолжение». Шепотом сказала Анечка, словно кто-то рядом мог услышать их разговор. «Как это? Где это происходило?» Аня тяжело вздохнула. «Я не должна об этом рассказывать. Я обещала Филиппу. Теперь чувствую себя предательницей». «Вовсе нет. Если бы Филипп знал, что ты расскажешь его секрет только мне, он бы не был против, уверяю тебя. Мы же дружим с ним с детства». Аня неодобрительно на него посмотрела. «Почему же тогда он не рассказал ничего о своем романе на стороне тебе?» «Не знаю. Может, посчитал, что это не столь важно? Может, то, что ты видела и не роман вовсе, а просто единичный случай? Так где это случилось? И как ты стала случайным свидетелем?» В тот день я задержалась в нашем офисе дольше обычного, потому что был конец квартала и много отчетных документов. Я уходила последней и собиралась уже обесточить здание, как увидела, что в зоне ресепшена горит свет и доносятся какие-то звуки. Первое, что пришло мне в голову, так это то, что курьеры еще не закончили развозить заказы, хотя рабочий день закончился более чем полтора часа назад. Я прошла к столу приема заказов, но тут же остолбенела от увиденного. Филипп страстно целовал какую-то женщину, облокотив ее на стол. Резким движением он поднял ее и усадил на столешницу. Хоть та женщина и была увлечена Филиппом, но она заметила меня и остановилась. Аркадий шел молча, глядя себе под ноги и внимательно слушая рассказ Анечки. «Помню, как Филипп неожиданно обернулся и впился в меня своим одичавшим взглядом, а я стояла и в растерянности смотрела на него, не зная, куда теперь деться. И что сделал Филипп? Он резко отпрянул от той женщины и стремительно подлетел ко мне. Помню, тогда я даже испугалась его». Но он не сделал мне ничего плохого, просто спросил, есть ли еще кто-то в офисе, и, узнав, что никого больше нет, попросил меня выйти и подождать, когда он закончит. «И?» Я вылетела оттуда и бегом ринулась на второй этаж, закрывшись зачем-то в своем кабинете. Мне было так отвратительно и неприятно, что я просто не знала, куда себя деть в тот момент. Уйти я не могла, потому что у меня были ключи от офиса, и я должна была его закрыть я сидела стояла ходила по кабинету зачем то включила компьютер в общем металась пока не услышала стук в дверь это пришел филипп аркаша мельком взглянул на аню, заметив ее волнение. филипп уже был абсолютно спокоен, а его взгляд стал привычным. я почувствовала что ему так же неловко как и мне сначала он попросил у меня прощения за то что я стала невольным свидетелем той сцены а потом предложил подвести меня домой. Я согласилась, хоть была не очень-то рада его обществу. Закрыв офис, я села к нему в машину, и мы поехали. Что он тебе сказал? По дороге он рассказал мне, что у него проблемы в семье, и он вынужден поступать так, как поступает. Говорил, что ему сложно справиться с нахлынувшими проблемами, и он пытается как может. Я сказала, что не осуждаю его, и это не мое дело, но про себя все-таки мне стало жаль Веру. — И он попросил тебя никому не рассказывать о том, что ты увидела? — Да. Он по-дружески попросил меня держать увиденное в тайне ото всех. Сказал, что если правда вскроется или я кому-то проболтаюсь, то его брак тотчас рухнет. Я пообещала, что никому не скажу, но зачем-то спросила, любит ли он еще веру. Филипп разозлился из-за этого вопроса и попросил меня не лезть туда, куда мне не следует. — В такой ситуации лучше ничего не спрашивать, — буркнул Аркаша. Я уже и сама это поняла, но что сделано, то сделано. В общем, он меня привез домой, и мы попрощались. Помню, я долго не могла уснуть, думая о том, как буду смотреть Вере в глаза и скрывать, что ее муж ей изменяет. Эта ситуация меня мучила еще долгое время. «Да, это неприятно», — сказал Аркадий, удивленный, услышанной историей. Они шли вдоль побережья, уже не любуясь красивыми видами на море, а думая каждый о своем. «Мы прошли примерно половину пути, а машину до сих пор не увидели», — отметил Аркадий. «Видимо, Филипп не нашел здесь места, чтобы припарковать машину, и проехал дальше. Но ничего, мы же дойдем до конца». «Ну да, раз пообещали, так должны найти машину». «А знаешь, я много думала о ситуации между Филиппом и Верой. Мне кажется, что та женщина — это был все-таки единственный случай его измены», — призналась Анечка. «Почему ты так думаешь?» «Мне кажется, что Филипп уже нашел бы себе другую женщину, если бы разлюбил Веру. Думаю, что его до сих пор держат чувства к ней. Или дети, на которых, конечно же, скажется развод. О, смотри, а вон там не машина Веры?» Анечка быстро перевела взгляд в ту сторону, куда указал Аркадий. «Похоже, она!» — обрадовалась Анечка. Они быстро перешли дорогу на другую сторону и посмотрели на номерной знак. «Точно, мы ее нашли!» Аркаша достал ключи и открыл машину, а Анечка быстро юркнула внутрь. В салоне оказалось пыльно и грязно, повсюду валялись чеки от заправок, обертки от сладостей и бутылки с остатками воды. Аркаша завел машину и сразу посмотрел на остаток бензина. «Вроде бензина должно хватить, чтобы доехать к Вере. Аня, посмотри в бардачке, там есть какие-то документы на машину?» Анечка быстро открыла бардачок, и оттуда вывалилось содержимое. Вместе с файлами с документами там хранились чехлы от очков, влажные салфетки, пустые бумажные стаканы от кофе, которые, видимо, забыли выкинуть, несколько зарядок и даже какой-то телефон давно устаревшей модели. «Ой!» — словно извинилась Анечка, поднимая со своих колен из пола выпавшие вещи. «Ты смотри документы, они наверняка лежат где-то в файлах. Хотя, может, и просто в куче». Доверенности на получение корреспонденции, страховка, квитанция об оплате, договор перечисляла Анечка документы, которые видела в бардачке. «Да я посмотрю», — попросил Аркаша, и Анечка достала стопку бумаг из бардачка и передала ему. В этой куче лежали не только бумаги, но и какие-то старые чеки и билеты. «Так это не то, не то», — тихо говорил Аркаша, перебирая бумаги. «Какой-то бардак», — с возмущением сказал он, обнаружив, что в один файл вложены совершенно разные документы. «Так и потерять что-то можно». «Ну ладно, в конце концов, это не наше дело. Давай уберем все обратно», — предложила Анечка. «Так, а что насчет документов на машину? Все-таки нам ехать далеко, и по дороге могут остановить документы проверить», — забормотал Аркаша, продолжая перебирать бумаги. «Может, и не остановят. Сейчас время позднее, уже и на дорогах», — начала говорить Анечка, но ее перебил громкий пронзительный звук от СМС-сообщения. «Это у тебя или у меня?» — спросил Аркадий, ища в кармане свой телефон. «Этот звук отсюда», — ответила Анечка, указывая рукой на телефон в бардачке. «И что там?» Анечка быстро взяла телефон в руки и открыла сообщение. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Аркадий. «Ой, не нужно было читать это сообщение», — тихо ответила Аня. Аркадий молча взял телефон из ее рук и прочел сообщение. «Почему не отвечаешь? Ты рассказал жене? Сегодня увидимся? Ответь, люблю тебя». Аркадий и Аня переглянулись. «Да, не стоило читать», — согласился Аркаша. Анечка забрала телефон из его рук и положила обратно в бардачок. «Поехали уже. Давай просто отвезем машину Вере, и все. В конце концов, это их личные дела, и нам сюда лезть не надо». Аркадий тронулся с места, и машина плавно поехала по дороге вдоль побережья, на которое уже опустилась темнота. «Может, музыку включим, а то как-то едем в тишине?» предложила Аня. Аркадий включил радио, где как раз шла сводка новостей. «Только не новости», попросила Анечка. «Почему?» усмехнулся Аркаша. «Ненавижу новости. Они всегда сообщают про что-то нехорошее и портят настроение». «Ладно», — согласился Аркаша и выключил радио. «Но тогда придется ехать в тишине, потому что ни дисков, ни флешки с музыкой я здесь не вижу». «Лучше тишина, чем новости», согласилась Анечка. Не прошло и минуты, как снова раздался звук СМС-сообщения. «Надо прочитать, мало ли что», — сказала Анечка. Аркадий молчал. Аня открыла бардачок и достала телефон. «Снова СМС с этого же номера. Кстати, в телефоне он не записан. Пишет, ответь, ты приедешь? Положи телефон обратно и больше не читай сообщений», — недовольным тоном сказал Аркадий. Но не успела Анечка открыть бардачок, как телефон в ее руках зазвонил. «Теперь этот номер звонит. Что делать?» «Не отвечай. Положи обратно в бардачок». Аня послушно убрала телефон на место. Он звонил долго. Потом на несколько секунд мелодия замолкла, а затем снова заиграла. «Опять звонит», — сказала Аня. «Может ответить, сказать, что Филипп в больнице?» «Не надо. Ответить, значит, принять участие. А нам в это дело лезть не стоит». Телефон продолжал звонить снова и снова. Похоже, эта женщина решительно настроена услышать Филиппа. Я думаю, надо ответить. Ты только представь, она же место себе не находит. Аня, не лезь туда. Извини, Аркаша, но так нельзя с людьми, — решительно сказала Анечка и нажала на кнопку «Ответить». Да ты просто издеваешься надо мной. Тут же раздался истеричный женский крик из телефона. Ты ей сказал? Филипп, ты ушел от жены? Почему молчишь? Если ты от нее не ушел, я сама ей все расскажу. Ошеломленная Аня молчала, не зная, что ответить. От испуга она не придумала ничего другого, как быстро положить трубку. «Вот сейчас ты сделал еще хуже», — начал ругать ее Аркадий. «Теперь у этой женщины появилось еще больше вопросов». «Но я не думала, что разговор сложится так», — растерянно запричитала Аня. «Откуда мне было знать, что Филипп все же собирался уходить от веры?» Телефон снова запеликал в руках Ани. «Все, достаточно. Отключай телефон, а не то я выброшу его на дорогу!» – скомандовал Аркаша. Аня быстро отключила телефон и небрежно бросила его обратно в бардачок. Несколько минут они ехали молча. «Значит, Филипп решил уйти из семьи?» – не выдержала Аня. «Нас это не касается!» – отрезал Аркадий. «Неужели тебе не жалко Веру? Сейчас она сидит рядом с реанимацией и день и ночь ждет, когда Филипп придет в себя». «Бедная Вера, ведь она даже не догадывается, что он связался с другой. А ведь она так его любит». «Аня, прошу, перестань. Это дело их семьи. Нам сюда лезть нельзя. Сейчас мы отдадим Вере машину. Она сядет в нее, откроет бардачок, увидит этот телефон и прочитает сообщение». Аркадий резко затормозил и свернул к обочине. «Что такое?» – испуганно спросила Аня. «Нельзя отдавать Вере этот телефон», – решительно сказал Аркадий. «Надо подумать, как поступить». — Давай просто заберем его, а Филиппу отдадим после того, как он придет в себя. — Но тогда мы опять-таки получаемся замешанными в этой истории. Я не хочу быть соучастником этого нехорошего мероприятия. — Чтобы не быть соучастником, не надо было браться перевозить машину. — Обиженным голосом возмутилась Анечка. — Кто же знал, что все это произойдет? — В общем, Аркаша, придется теперь забирать телефон, чтобы правда не вскрылась раньше времени. — Придется, — вздохнул Аркаша. Он снова взял руль в руки и надавил на педаль газа.